Даже красота ее стала невыносимой для нее, как что-то бесполезное. Ее ужасала мысль, что отныне ей не жить полной жизнью. Ведь ее внутреннее «я» потеряла способность упиваться впечатлениями, восхитительная новизна которых придает жизни столько радостного. Теперь почти все ощущения, едва успев возникнуть, будут исчезать и многое из того, что раньше тронуло бы ее, станет ей безразличным. Вслед за детством человека следует детство его сердца. Но возлюбленный унес в могилу ее второе детство. Желания ее были молоды, но она не ощущала уже той нетронутой душевной молодости, что придает жизни ценность и очарование. В ней навсегда сохранится то сумрачное и недоверчивое отношение к жизни, которое отучит ее воспринимать все с непосредственностью, с увлечением, ибо ничто уже не вернет ей того счастья, на которое она надеялась, которое было так прекрасно в ее мечтах. Первые настоящие слезы затушили божественный огонь, озаряющий первые волнения сердца. Она принуждена отныне вечно жалеть, что не быть ей тем, чем она могла бы стать. Уверенность в этом должна породить горькое отвращение, которое заставляет нас бежать от радости, когда она вновь предстанет перед нами. Жюли рассуждала в ту пору о жизни, как рассуждает старец, сходя в могилу. Хотя она чувствовала себя молодой, но вереница дней прожитых без радости, тяготила ей душу. Они мучили, они старили ее раньше времени. Она взывала к свету, безнадежно вопрошая, что он дал ей взамен утраченной любви, которая помогала ей жить. Она спрашивала себя, не случилось ли, что в погибшей любви ее, целомудренной и чистой, мысли ее бывали греховней, нежели поступки. Она старалась убедить себя, что она преступна, чтобы этим нанести оскорбление свету и таким образом найти утешение в том, что не было у нее с человеком, которого она сейчас оплакивает той чудесной близости, что соединяет души и облегчает женщине горе, внушив ей уверенность, что она изведала счастье и одарила им того, кого уже не стало, но кто живет в ее сердце». Она была недовольна собой, как актриса, которой не удалась роль. Скорбь владела ее нервами, сердцем, рассудком. Если нацветая святых существа ее было совершено надругательство, если в ней оскорблены были добрые чувства, которые порождают в женщине готовность к самопожертвованию, то и тщеславие ее было задето. К тому же, когда она раздумывала обо всех этих вопросах, о различных побудительных причинах существования, примеры которого находим мы в жизни общественной, нравственной и физической, ее душевные силы слабели среди самых противоречивых размышлений, и она уже ни в чем не могла разобраться. Порою, когда поднимался туман, она открывала окно, ни о чем не думая, Вдыхала воздух, напоенный запахом влажной земли, и долго стояла неподвижно, с бездумным видом, ибо горе оглушило ее, и она не воспринимала ни красоты природы, ни прелести раздумья. Однажды около полудня, в то мгновение, когда солнце выглянуло из-за туч, в комнату без зова вошла горничная и доложила. «Вот уже четвертый раз приходит навестить вас священник. А нынче он до того решительно настаивает, что мы просто и не знаем, как ему ответить. Вероятно, ему надобны деньги для бедных. Возьмите двадцать пять луидоров и передайте ему от моего имени». «Сударыня», — сообщила горничная, возвратившись минуту спустя. «Господин Кюре не взял деньги. Он желает переговорить с вами». Ну, пусть войдет, ответила маркиза, недовольно пожав плечами. И это сулило священнику холодный прием. Она, по-видимому, решила избавиться от его наставлений, коротко и откровенно объяснившись с ним. Маркиза лишилась матери в раннем детстве, и на воспитании ее, разумеется, сказалась та свобода нравов, которая в дни революции подорвала все религиозные устои во Франции.